у перевала в серых песках Вилерт и Римар. Ну и что вы на это скажете, коллега? Задавший вопрос, седовласый мужчина в светлом костюме сидел на песке, прятясь от лучей солнца в небольшой тени натянутого тента. Закрыта, неспешно ответил ему другой с задумчивым видом, взирая в вертикальную каменную плиту, преграждавшую вход в тоннель. Это я вижу, причём уже неделю с лишним. А если видите, то чего вы тогда спрашиваете, коллега? С насмешкой в голосе ответил ему второй, переводя свой взгляд с плиты на задавшего вопрос. Уважаемый коллега Вилерт, я безмерно ценю ваше чувство юмора, но хочу сказать, что вода у нас заканчивается, и завтра её останется только на возвращение. Уважаемый коллега Римар, я тоже в ответ хочу вам сказать, что я пью воду так же, как и вы, и поэтому вам совершенно не стоит сомневаться в отсутствии моей озабоченности этим фактом. Ну так нужно же тогда что-то делать. Что именно? Мы уже неделю делаем, и что? Что ещё мы можем сделать? Римар не ответил, хмуро глядя на плиту. Похоже, что ничего, после продолжительной паузы ответил он. Тогда чего же вы хотите от меня? Хочу, чтобы вы в конце концов открыли эту дурацкую дверь. Увы, коллега, похоже, это выше моих сил. Я уже почти готов признать поражение. Вы удовлетворены моим ответом? Но как же так? Неужели вы хуже этого мальчишки? «Не вы, а мы, мы», — ответил Виллард, с едва уловимой насмешкой глядя на своего собеседника. «Нас ведь вместе послали, не так ли?» «Но именно вас рекомендовали как лучшего специалиста по древностям». «Ну и что?» — спокойно сказал Виллард, пожимая плечами. «Просто нам попалась загадка, которую не удалось решить с одного наскока». Вполне возможно, что если потратить ещё немного времени, то её можно будет решить. Ещё немного времени? Сколько ещё? Месяц, год, 10 лет? Сколько? Сколько нужно просидеть в этих песках, чтобы сдвинуть эту проклятую плиту? Взорвался Римар. Вы куда-то торопитесь? Иронично приподнял брови Вилерт. Представьте себе, да. У меня в столице уютный дом, молодая жена, лаборатории, а также слава и награда за успешное окончание экспедиции, добавил Вилерт. И вас это тоже касается, между прочим. Уже не говоря о том, что мы можем найти за этой дверью, Римар махнул рукой в сторону плиты. Ну, что я могу сказать? снова пожал плечами Вилерт. Нужно время, время. «Время! Где его взять? Хм...» В разговоре возникла длинная пауза. «Но ведь как-то же он ее открывал!» Снова начал угасший было разговор Римар. «Ну так и спросите его об этом!» «Как его спросишь? Искатели говорят, что не видели его со дня их последней попойки!» «Слышал я!» Неторопливо отряхивая песок с ладоней, сказал Виллард. Как вы думаете, куда он мог деться? Броси все вещи у трактирщика и не получу деньги за находки. Что тут думать, сказал Уиверт. Его либо кто-то убил, либо украл. Если убил, то тут уж ничего не поделаешь. А вот если он ещё жив и сидит где-нибудь в подвале, то у нас есть шанс поговорить с ним, коллега. Украли? Кто же мог это сделать? «Да, кто угодно, начиная от всяких темных личностей и заканчивая теми же варгами, например. Это же окраина». «Варгами? Вы думаете, что они?» «Да запросто. Они и раньше этим занимались. Почему бы им не сделать это снова?» «А как же законы императора?» «Коллега, вы меня, право слово, удивляете», — мягко сказал Виллард. Сочетание слов маг и наивность допустимо ещё на первом курсе университета, но никак не в вашем возрасте. Вам нужно меньше времени проводить в лаборатории и чаще бывать в обществе, например, на собраниях магов гильдии, когда они что-то делают. Очень познавательно, скажу вам. Бросьте, Вилерт, махнул рукой Ремар. Я уж сам как-нибудь разберусь, что мне делать. А вот насчёт Варг мысль интересная. Доминго рассказывал, что у Эри была какая-то с ними стычка. Вполне возможно, что они решили отомстить и украли его. Варги крайне злопамятные твари. Может быть, пожал плечами Вилерт. И что с того? Можно поискать его у них, предложил Римар. Как вы это себе представляете? Наserdeйствия с их стороны рассчитывать никак не приходится, а оно нам совершенно не нужно, самодовольно ухмыльнулся Ример. Знаете, коллега, вполне возможно, что сидение в лаборатории действительно отдаляет от мелких повседневных суетных забот. Но, однако, в нём тоже есть свой несомненный плюс. Например, заклинание поиска. Заклинание поиска? Удивился Вилерт. Но ведь вы же маг-воздушник, а это заклинание доступно только да, тёмным магам и целителям по крови или частям тела. Да-да, вы совершенно правы. Только вот оказывается, что и воздушники могут искать. Всё дело в мелких частицах дыхания, которые остаются на вещах разыскиваемого. Большего я вам не скажу. Простите, коллега, сами понимаете, у каждого свои секреты. Но если бы вы видели, насколько это заклинание красиво и гармонично сплетено, не сомневаюсь, вы были бы в полном восторге. Я в этом не сомневаюсь, буркнул Вильерт. Так что же вы предлагаете? Я предлагаю завершить наше сидение под запертой дверью. Собрать вещи и возвращаться обратно в столицу, поскольку, похоже, что мы с вами тут ничего сделать не сможем. Но Римар с значением поднял вверх указательный палец. По дороге мы с вами сделаем крюк и поедем не прямо, а через Эторию, а там, используя разработанное мной заклинание, я попробую отыскать нашего молодого человека. Если он там, то я его найду. Ну как вам мой план? Хм, больше всего мне в нём нравится слова обратно в столицу. Честно признался Вилерт. Но вот идея про иториум мне не нравится. Бросьте, коллега, ничего там с нами не случится. Два опытных мага, вы же не собираетесь валяться с ними по постелям. Вот уж чего чего, а этого я точно не собираюсь делать, решительно сказал Вилерт, энергично мотая головой и добавил: А если его там нет? Ну, нет так нет. Развёрну камень Римор. Значит, не судьба. Не умирать же нам теперь в этой пустыне. Поработаем в архиве, почитаем летописи. Может, и найдём ключ к нашей загадке. Архивы? Хм. Это очень хорошая мысль. Там всегда так прохладно, тенисто. Действительно, нам совершенно не помешает немного поработать в столичных архивах. Коллега, я полностью согласен с вами, руководитель. Тогда скажите Доминго, пусть сворачивает лагерь, чтобы мы завтра могли уже утром выйти. Ход будем засыпать, поинтересовался Вилерт. Засыпать? Хм. А есть ли смысл? Уж если мы не смогли сдвинуть эту проклятую плиту, то уж вряд ли найдётся кто-либо другой, кто сможет это сделать. Ох, коллега, вы знаете, сколько магов погибло от гордыни и самомнения? Больше, чем можно себе представить. Так что бросьте римор, давайте засыпим, как было, дунте и всё. Что вам стоит? И будем спать спокойно.